Предчувствие его не обмануло. Кабинет политконсультанта оказался заперт, а в кабинете заместителя сидели два каких-то незнакомых человека в одинаковых серых пальто, застегнутых до подбородка, в одинаковых котелках, надвинутых на глаза. Прошу прощения, сердито сказал Андрей. Где я могу найти господина политконсультанта или его заместителя? Головы в котелках неторопливо повернулись к нему. А зачем вам? — спросил тот, что был поменьше ростом. Лицо этого человека показалось вдруг Андрею не таким уж незнакомым, да и голос тоже, и почему-то стало неприятно и странно от того, что этот человек находится здесь. Нечего ему здесь было делать. Андрей насупился и, стараясь говорить отрывисто и решительно, объяснил, кто он и что ему нужно. — Да вы заходите, — произнес полузнакомый человек. — Что это вы стоите там в дверях? Андрей вошел и огляделся, но он ничего не видел. Перед глазами все время маячило только это гладко выбритое скопческое лицо. Где же я его видел? Неприятная какая-то личность и опасная. Зря я сюда зашел, только время теряю. Маленький человек в котелке тоже пристально его рассматривал. Было тихо. Высокие окна затянуты были тяжелыми портьерами, и шум снаружи едва доносился сюда. Маленький человек в котелке вдруг легко вскочил и подошел к Андрею вплотную. Серые глазки его почти без ресниц мигали, а от верхней пуговицы пальто подскочил к самому подбородку и снова ушел вниз могучий хрящеватый кадык. «Главный редактор...» — проговорил маленький человек, и тут Андрей наконец узнал его, и в обессиливающем томлении, теряя ощущение ног под собою, понял, что узнан сам. Скопческое лицо ощерилось, показывая редкие дурные зубы. Маленький человек присел, и Андрей ощутил жесткую боль в животе, словно у него лопнули внутренности, и сквозь тошную муть в глазах увидел вдруг новощенный пол бежать, бежать. Целый фейерверк вспыхнул у него в мозгу, и над ним закачался медленно, поворачиваясь далекий темный потолок, испещренный трещинами. Из наваливающейся душной тьмы выскативали раскаленные до бела пики и втыкались в ребра. «Убьет, убьет же!» Голова вдруг распухла и, обдирая уши, полезла в какую-то узкую вонючую щель, а громовой голос неторопливо говорил «Спокойнее, копчик, спокойнее, не все сразу». Андрей закричал изо всех сил, теплая густая каша наполнила его рот, он захлебнулся и его вырвало. В комнате никого не было. Огромная портьера была отдернута, окно распахнуто, Тянуло сырым холодным воздухом, и слышался какой-то отдаленный рев. Андрей с трудом поднялся на четвереньки и пополз вдоль стены, к двери, прочь отсюда. В коридоре его снова вырвало. Он полежал немного в блаженном изнеможении, затем попробовал подняться на ноги. «Плохо мне», — подумал он, — «ох, как мне плохо». Он сел и ощупал лицо. Лицо было влажное и липкое, и тут... Он обнаружил, что смотрит только одним глазом. Болели ребра, трудно было дышать, болели челюсти, и ужасной невыносимой болью сводила низ живота. Сволочь, копчик, изуродовал меня.